Только ливень весенний смоет лониты тюльпана, встав с утра ты прильник пиалеса ты влагою пьяной. Ведь такая штрава, что сегодня твой радует взгляд. Через век прорастёт из тебя в этом мире обмана.